александр афанасьев на изломе. завтрашний день будет потом и все что нам нужно нам нужно сейчас время горит ясным огнем остановите нас алиса смутные дни эта книга относится к жанрам фантастики и альтернативной истории потому просьба помнить что все ее события и персонажи вымышлены Возможные совпадения случайные Автор. Прошлое. 1990-1992 годы. Настоящий перед нашими глазами. Оно таково, что глаза эти хочется закрыть. Михаил Булгаков. Белая гвардия. 90 год. Год разочарования в старых надеждах. и год надежд новых. Впервые за 70 с лишним лет советской истории у РСФСР появляются полноценные органы власти и полноценный глава государства, причем всенародно избранный, президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев. На всенародные выборы не пошел и мандат свой получил из рук съезда народных депутатов СССР. А вот Ельцин – всенародно избранный. Он выиграл на выборах у претендента от союзных органов власти и коммунистической партии у Рыжкова. Того самого Рыжкова, который несет ответственность за многие экономические провалы перестройки. В качестве президента России он должен был как-то уживаться с все более теряющими популярность союзными органами власти и союзным президентом в одном городе. в Москве. Тем временем союзные республики все больше проявляют фронту. Лидером в этом вопросе является Прибалтика. Там уже открыто говорят о независимости. И не только говорят, но и действуют. Выставляют таможенные посты, пытаются подчинить себе силовые структуры, особенно милицию. Создают вооруженные банды типа Департамента безопасности края. Понятно, что против советской власти сил у них нет. Но все смотрят на Россию, а Россия поддерживает всех, кто объявляет себя демократами. Демократами объявляют себя сепаратисты, а демократов, которые не были бы сепаратистами, в Союзе нет. Горбачев не разрешает. 1991 год. 19-91 страшный год год развала в январе девяносто первого союзная власть предпринимает совершенно идиотскую попытку взять с помощью танков и альфы вильнюсский телецентр погибают люди а горбачев публично открещивается от действий военных подставляя их ельцин публично заявляет о поддержке прибалтики а что Он должен был заявить что-то другое, подставляя себя за совершенно провальные действия союзной власти и местных прибалтийских партийных органов. Что это вообще было? С танками в город. Зачем? Какую стратегическую важность имела телевышка, чтобы ее захватывать с танками? Почему бы в таком случае не позахватывать местные Верховные Советы, не арестовать ландесбергеса и иже с ним? А коммунисты? Где они? Сколько их там и почему они молчат? А почему никто не оказывает действенной помощи вильнюсскому и рижскому ОМОНам? Зачем танки? Весь год на фоне стремительного ухудшения абсолютно всех экономических показателей страны идет торг вокруг нового союзного договора. Зловещим предзнаменованием будущего является неожиданный для многих и явный саботаж нова огаревского процесса со стороны второй по значению союзной республики Украины. Украина никогда не была проблемной. В Москве всегда было мощное украинское лобби, которое обеспечивало республику самыми разными лагами. Но теперь там вверх медленно, но верно берут дети и внуки бандеровцев между разными группами интересов в Раде. Умело лавирует председатель Рады Кравчук. Как потом окажется, он в детстве носил бандерасам схрон покушать. Но сейчас это не имеет значения. Он есть тот, кто он есть. Иезуитский, хитрый, изворотливый партийный воротила, вечно стремящийся угодить и нашим, и вашим. Ничего он так не боится, как потери места. Всю первую половину года идет противостояние Ельцина и Горбачева. Горбачев, видя, как под ним шатается кресло, решает поставить Ельцина в аналогичные условия и продвигает вопрос повышения статуса автономных республик до союзных. Больше всего автономных республик именно в России. И возникает угроза развала уже России. Но Ельцин парирует выпад Горбачева своим знаменитым: "Берите суверенитеты столько, сколько сможете проглотить". Он понимает, что отсутствие видимого сопротивления не дает повода региональным баронам переметнуться на сторону Горбачева, а идти на какие-то радикальные действия, ломать привычный уклад жизни, тоже не резон. К тому же действия Горбачева не поддерживают республики. где тоже есть автономные края и области – Украина, Узбекистан. Летом Горбачев едет на саммит семь плюс 1. Это первый и последний раз, когда президента СССР приглашают на саммит «семерки». Зачем он едет, все понимают, Проси денег. Денег не дают, да иного и ожидать было сложно, поскольку деньги дают под проекты реформ. а у Горбачева нет ничего подобного. Вдумайтесь, в стране шестой год идет перестройка, а вменяемого плана реформ нет до сих пор. После провала становятся очевидными две вещи. Первая – раз денег не дают, значит, в демократию можно уже и не играть. А вторая – если Горбачев денег в страну привезти не может, то нахрен нужен Горбачев. Это вызывает путь. Знал ли Горбачев о путче? Был ли он частью замысла? Вряд ли. После того, как Горбачев вернулся с саммита семерки ни с чем, его соратникам стало ясно, что Горбачев бесполезен. Денег под его болтовню уже не дают, и его пора сливать. Но сам-то Горбачев так не думал. Он готовился обрести новую легитимность через новый союзный договор. и ново огаревский процесс а вот многие его соратники знали что после нового огарева место им во власти не останется союзные органы власти будут значительно урезаны как по персоналу так и по полномочиям а вот для самого горбачева место останется пусть даже это будет место свадебного генерала и они пошли на путьч и снова вели танки на сей раз в Москву. Путь провалился, и немудрено. Эти идиоты ничего не могли сделать нормально, потому и довели страну. Ельца на коне, и начиная с августа 1991 года, именно ему приходится думать о будущем союзного государства. Весь вопрос в реформах. Надо проводить радикальные экономические реформы. Иначе страна просто рухнет, и реформы пойдут уже явочным порядком. Собственно, они уже идут явочным порядком. Директора советских предприятий открывают кооперативы, несмотря на уголовную ответственность за спекуляцию, торгуют всем, чем можно, что пользуется спросом, в том числе иностранной валютой. Казна пуста. Государство может только узаконить этот беспредел. потому что сопротивляться ему сил уже нет. Но закладываемая Горбачевым в новый союзный договор конструкция предполагает, что у власти в стране опять будет совет. Девять президентов плюс Горбачев. Хорошо насидевшись на всяких советах и бюро, Ельцин понимает, переживающий тяжелый кризис в стране, власть может быть только единоличной. Тем более в России. Ни одно тяжелое радикальное решение не привести через Совет. Тем более, если его возглавляет Горбачев. Его способность увиливать от принятия решений, а потом перекладывать ответственность, стала уже легендой. Они просто будут сидеть и совещаться, пока разъяренный народ не сожжет их в Кремле. Пока процесса девять плюс один идет ни шатка, ни валка, Группа советников Ельцина во главе с Бурбулисом втайне готовит новый проект договора. Принципиальное отличие от Горбачевского варианта совета нет. Остаются единая армия, госстандарты, Центробанк, энергосистема и все прочие преимущества большой страны. Но в каждой стране свой президент, парламент и ответственность за состояние дел в стране каждый несет сам. И решение, кто и на какие реформы готов идти, тоже каждый принимает сам. И нет ни партии, ни говоруна на Горбачева. В целом это даже больше похоже на США, чем на ЕС, если не считать подавляющего превосходства России над всеми прочими членами Союза. Ельцину нужно одно – развязанные руки для реформ и никакого совета, тем более с Горбачевым во главе. Когда проект готов, Ельцин организует встречу в Беловежской пуще, чтобы показать проект самым близким республикам – Украине и Беларуси. Летя в Беларусь, он и не думает разваливать союз. Он думает его переучредить. У него есть козырь в рукаве – команда Гайдара. И он рассчитывает на то, что через пару лет, когда реформы дадут результат, Он не знает, что на реформы потребуется в несколько раз больше времени. Он будет избран президентом СССР. И все. А вот Кравчук летит совсем другой мыслью. Он летит разваливать СССР. Дело в том, что он не только избрался президентом Украины, тем более всенародно. Он еще и провел референдум, на котором все области, в том числе и Крым, высказались за суверенитет Украины. Его и провозгласили, несмотря на то, что такие статусные мировые лидеры, как Маргарет Тэтчер и Джордж Буш, просили этого не делать. Джордж Буш произнес в Киеве речь, потом окрещенную «Цыпленок по-киевски». Потом его не переизбрали на второй срок, в том числе из-за этой речи. Речь считается худшей из всех, которую когда-либо произнес президент США. Несмотря на то, что Буш выступил настоящим провидцем, предсказав взрыв агрессивного национализма, экономические проблемы и распад Украины еще в 1991 году. Кравчук искренне считает, что, отделившись, Украина заживет лучше, и также считают десятки зарубежных аналитиков и экономистов. Более теплый, чем в России климат, 52 миллиона поголовно грамотного населения, мощная и разносторонне развитая промышленность, обилие дешевой атомной и гидроэнергии, несколько незамерзающих портов. Доходы от транзита российской нефти и газа, расположенность на самой границе Европы, сделаны все инвестиции в инфраструктуру. Отсутствие врагов и потребности тратить деньги на национальную оборону. Что еще нужно для экономического успеха? Любой хохол знал, что москали его объедают, что Украина кормит весь союз. Так не стоит ли отделиться и все деньги, и сало оставлять у себя? С таким настроением летит вся украинская делегация. и оно полностью соответствует настроению большинства украинцев на тот момент. Так что на вопрос, кто развалил СССР, можно смело отвечать «Украинцы» и лично Леонид Макарович Кравчук. Вклад их огромен. В Беловежской пуще происходит столкновение двоих лидеров – Ельцина и Кравчука. Белорус Шушкевич пока в сторонке, он даже не президент, только председатель Верховного Совета. Кравчук полностью за экономическую часть. Он понимает, что она больше выгодна Украине. Он предлагает зачетные схемы, переходный рубль. Но он полностью вычеркивает все то, что потом может быть использовано для лишения Украины суверенитета. Единую армию, МИД, стандарты, спецслужбы. Кравчук показывает, что он считает Украину независимой за правду и навсегда. Ельцин угрожает тем, что если не будет подписана политическая часть соглашения, не будет и экономической части, и тогда украинскую экономику ждет крах. Кравчук не ведется ни на уговоры, ни на прямые угрозы Ельцина, и даже угрожает улететь домой. В какой-то момент Ельцин понимает, что Кравчук не пойдет навстречу, и у него возникает выбор, что спасать СССР или Россию. Ельцин выбирает Россию. И происходит знаменитое подписание соглашения о роспуске СССР. Из Беловежской пущи звонят Назарбаеву. Договариваются собрать всех лидеров в Алмате. Это своеобразная компенсация за то, что ранее казахстан и все среднеазиатские республики проигнорировали ельцин выбирает то что для него важнее свобода рук но кравчук не получает подписанных экономических договоренностей все описанное соответствует действительности кравчук в беловежской пуще отстоял независимость украины но и ельцин выполнил все свои угрозы в отношении его украина получила самое сильное падение ввп среди всех постсоветских республик, от которого так до конца и не оправилась. С этим они звонят Горбачеву. Первый вопрос, какой он задает, а мне вы какой пост оставили? Затем Бушу, затем летят в Алмату. В Алмату прибывают все делегации, кроме прибалтийских. Напомню, что в союзном договоре соглашались участвовать только девять, без Украины. Так происходит образование СНГ. Горбачев посылает в Алма-Ату телеграмму, где предлагает название ССГ – Союз Суверенных Государств. Но Горбачев по-прежнему президент СССР. Он вызывает к себе главнокомандующего маршала Шапошникова. Тот отказывает в поддержке. Это человек Ельцина. Последняя надежда – это всесоюзный съезд офицеров. Его боятся все, потому что съезд – это мнение армии. На нем выступают и Ельцин, и Горбачев. Говорит Горбачев три часа, как всегда много и ни о чем. Выступление Ельцина намного короче. Он обещает дать офицерам жилье и повысить зарплату в три раза, забыв упомянуть об инфляции. Съезд которого так боялись, в отношении которого газеты высказывали апокалиптические прогнозы, кончается пшиком. Поняв, что больше ничего не осталось, Горбачев приглашает телевизионщиков и заявляет, что прекращает исполнение своих обязанностей на посту президента СССР. Подобного прецедента, чтобы человек вот просто так отказался от власти в сверхдержаве, история не знает. Но не стоит винить одного Горбачева, подчиненный ничуть не лучше начальства. Тихо покидают свои места партийные работники на площади Нагина. Двухпалатный советский парламент, несколько сотен человек, также само распускается. Не только Горбачев, но и несколько сот депутатов не в силах породить ни Пиночета, ни Бонапарта. 1992 год. Граждане СССР встречают уже в составе других государств. Но пока этого еще никто не ощущает. Год 92 второй, Год окончательного крушения всех надежд. Если они у кого-то еще были. В России правительство реформаторов во главе с Гайдаром делает то, чего не делать уже нельзя, полностью отпускает цены. Смысла их держать нет уже никакого. Полстраны и так занята спекуляциями, продавая и перепродавая все, что только можно. Наступает год крушения иллюзии. Самая популярная профессия – посредник, он же спекулянт. Нет никаких законов. Новые не успели принять, а старые не только устарели. Порой то, что называется в них преступлением, сейчас подвиг. Монстры советской промышленности умирают, как выброшенные на берег киты. Но те, кто пробил себе право торговать их продукцией за границей, богатеют на глазах. В стране нет ничего, и тот, кто может откуда-то что-то привести, запросто наваривает несколько сот процентов прибыли. Но первые ростки нормальной рыночной экономики, первые плоды частной инициативы выжигает на корню рэкет. Наступают лихие девяностые. Отморозки из подвальных качалок и подростковых группировок, почувствовав слабость государства и общества, выходят на охоту. Им нужно все. И все, что им нужно, им нужно сейчас. Главной проблемой России сейчас – криминализация, отсутствие законов и неумение, да и невозможность собрать налоги. В попытке наполнить пустой бюджет правительство включает печатный станок, чем вызывает инфляцию, плавно перерастающую в гиперинфляцию. Но впервые за все время на полках появляются продукты, пусть и по совсем невеселым ценам. Одновременно с этим происходят еще два процесса. Первый – формирование структур СНГ, подписание договоров, Оно идет рабочим порядком. Часть структур, созданных тогда, работает и сейчас. Например, Межгосударственный авиационный комитет, сотрудники которого, кстати, пользуются дипломатической неприкосновенностью. А вот создать единые вооруженные силы СНГ не удается. Несмотря на то, что генштаб стран СНГ одно время существовал. Во многом это происходит из-за позиции... Правильно. Украины. Украина наиболее последовательный сторонник полной независимости после Прибалтики. Она не участвует ни в каких проектах, кроме временных, тех, которые могут облегчить и ускорить развод. Во многом позиция Украины определила то, что скелет СНГ так и не оброс мясом, а остался скелетом. Второй процесс это процесс конфликта Ельцина и Верховного Совета, председателем которого он одно время был. Верховный Совет России претендует на то, что именно он должен стать главным органом страны. Его возглавляет амбициозный профессор Хасбулатов. На его же стороне вице-президент страны Рудской. Ельцин совершает ошибку. После того, как распался СССР, он не объявляет перевыборы и не меняет конституцию. Она по-прежнему латаная советская. А по советской конституции власть осуществляется исключительно через коллегиальные органы. В СССР все органы принятия решений коллегиальные, сверху донизу. Таким образом, Ельцин избавляется от навязываемого Горбачевым союзного совета. Но у него есть и свой. Противостояние с Горбачевым проходит осень 1991 года. Время эйфории, когда Ельцину можно абсолютно все. Таким образом, он теряет окно возможностей и выходит на запрограммированное самой системой власти лобовое противостояние собственным советом, съездом народных депутатов РСФСР. и по Конституции он слабее, чем Съезд. Таким образом, стремительно теряя популярность ввиду состояния дел в экономике и вышедшей на лобовое противостояние с Верховным Советом, Ельцин заниматься какими-то вопросами СНГ восстановлением СССР в том или ином виде просто не может. Стоп. Это та история, которая имела место в действительности. И чем дальше, тем больше она нам не нравится. Думаю, я не покривлю душой, если скажу, что где-то года с 2013-2014 процесс пошел. Ностальгия по СССР снова усиливается. Экономический кризис как внутренний, так и обусловленный внешними причинами. Экономические санкции, показавшие, как цивилизованный мир к нам на самом деле относится. события на украине потрясшие своей дикостью и жестокостью и показавшие что эпоха постсоветских конфликтов не завершена и может быть еще хуже все это порождает все больше и больше горьких вопросов как мы могли отказаться от такой замечательной страны как ссср уже никто не помнит ни пустых полок ни очереди на стиральную машину ни всего безумия партсобраний и читок о «Малой земли». Кто не помнит, книга, якобы написанная Леонидом Ильичом Брежневым. Его коллективные читки были в СССР обязательными. А все помнят пионерлагерь, заводскую проходную и полную уверенность в том, что ничего страшного с нами произойти не может. Тем более такого, как сейчас на Украине, когда армия бомбит и обстреливает собственные города. А давайте подумаем, что, например, могло бы произойти, если бы в Беловежской пуще не распустили СССР? Подписали бы новый союзный договор. Иных вариантов нет. Правильно, его сам Горбачев проталкивает. Никуда бы не делся экономический кризис. Обрушение экономики запустил еще Рыжков. Частные банки, кооперативы, посредники... Первый советский миллионер Артем Тарасов. Свобода внешнеэкономической деятельности. Отмена запретов, наоборот, валюты. Если договор подписывается по формуле девять плюс один, как хочет Горбачев, то происходит ситуация, при которой большинство в Совете будет всегда на стороне Горбачева. Голос представителя ИРСФСР равен голосу представителя, скажем, Таджикистана. Такая ситуация, понятно, что Ельцина не устроит, и он будет искать возможности торпедировать такой союз, как делал это и ранее. Возникает нонсенс, при котором в союзе абсолютное большинство по всем показателям у России, но в политическом плане она должна подчиняться совету, у которого много формального веса, но почти нет веса реального. То есть... Великан вынужден подчиняться стае карликов. И долго бы такое могло продолжаться. Еще веселее могло бы быть, если бы Горбачев и Ельцин по тем или иным причинам объединились и продавили Кравчука. Кравчук – профессиональный демагог, при этом законно избранный президент, и на его стороне результаты референдума 0-2 декабря которым 90 с лишним процентов украинцев высказалось за суверенитет. То, что экономика в 1992-1993 году будет в хреновом состоянии, это и ежу понятно. Будет ли Кравчук брать на себя свою долю ответственности за это, и он будет показывать на Москву и говорить «это все из-за них, это они и виноваты». «Жрать нечего, потому что в России все вывезли?» Ответ, на мой взгляд, очевиден. Будут ли в ответ Горбачев и Ельцин раскачивать уже Украину, апеллируя к тем же областям и регионам, которым апеллирует сейчас Путин? Крым, Донбасс, Харьков? А как не будут, если Горбачев уже пытался проделать это с Россией? А еще будет ли Кравчук? которому вывернули руки и заставили подписать союзный договор. Пытаться переманить на свою сторону УКГБ по Украинской ССР, местные МВД, командующих тремя военными округами, расположенными на территории Украины. Будет ли Кравчук тайно способствовать созданию настоящей украинской армии, где-то под Львовом, в которой будут состоять боевики «Диаспоры», польские боевики, пришедшие возвращать Львов, местные бандеровцы, прибалтийские боевики, которые после отпадения СССР остались без дела. И все это с американскими зелеными беретами в качестве инструкторов. Так он и в реальности создал параллельную армию, Национальную гвардию, ту еще первую подчиненную Верховному Совету Украины. Как вообще будут приниматься решения, если девять президентов, так и будут метаться между Москвой и собственными столицами? То их Горбачев вызывает, то у себя в республике проблемы. Голодные люди на улицу вышли. Будут ли они оправдывать все проблемы, перекладывая вину на центр, который уже и так облажался с перестройкой дальше некуда? Будет ли и так находящийся в плохом состоянии Россия дойной коровой для всех остальных? А как быть Ельцину? Смогут ли начаться в России хоть какие-то реформы, если все время будет отнимать борьба с Горбачевым и... или с Кравчуком? На чьей стороне будет армия, если в самые отчаянные моменты безденежья? Будет еще и две власти в Москве? А что будет с ядерным оружием? А на чьей стороне будет Верховный Совет России? А что будет, если Горбачев все-таки устроит повышение статуса автономных республик досоюзных и начнет напрямую переговоры с местными элитами от Шаймиева до Дудаева? А сколько времени отнимут попытки решить проблемы Нагорного Карабаха, Приднестровья, Таджикистана? Абхазия. Допустим, Ельцину все это надоело, и он решает стать президентом СССР. А как? Прямых выборов президента СССР нет. В Верховном Совете он далеко не факт, что наберет голоса. А прибавьте к этому полную деградацию уже российской власти и выход на сцену республиканских элит более низкого уровня. того же Шаймиева или Дудаева, или авантюристов типа Димы Якубовского. Прокрутите это в своей голове. И еще раз задайте себе вопрос. Имел ли Ельцин в 1991 году реальную возможность спасти СССР, даже повесив Горбачева и самому заняв его место? Нет. Мы живем в стране под названием Россия. и не ценим ее. А что не ценим, то можем и потерять, погнавшись за журавлем в виде восстановления СССР. А те, кто не согласен, почитайте то, что я напишу далее. И те, кто согласен, тоже. И попробуйте сказать, где я не прав.